Глава 22. Данж с тыла и глубины. Второй уровень. Подвижная мгла. Подвижная мгла, значит. Что ж, посмотрим, кто тут двигается. Иду уже минут пять, и никто не нападает. Ну, как иду. Мерные шаги чередуют с откатившейся способностью пространственный прыжок. В руках клинке в пространственной ячейке быстрого доступа находится здоровенный молот. Это оружие выпало из босса данжа первого уровня. Огромная кувалда обладает уроном, раза в два превышающим показатель молота Сереги. Имеет масштабируемую с ростом уровня процентную прибавку к дробящему урону. Добавляет обладателю оружия дополнительные две единицы к силе. В общем, Серега будет в восторге. Также в пространственном кармане находится еще один подарок для члена моей общины. Точнее будет сказать питомца. С одного из трупов скрамперов-дисов мне достались металлические накладки на крылья. Это такие небольшие треугольники с прочной гибкой стали и очень легкие к тому же. Этот парный предмет дает возможность наносить урон крылом, а также каким-то образом прибавляет некий процент к показателю аэродинамики во время полета. Как увидел эту вещицу, сразу решил подогнать птицу. Он странный, но упорный. Пытается самостоятельно прокачиваться, причем нестандартно. Вот я и решил, что петух сможет пользоваться накладками. Проходят очередные 15 секунд, прыжок. Минут через 20 все так же никто не нападает. Обстановка тоже не меняется. Меня окружают рыхлые земляные стены туннеля. Если не сильно надавить... Пальцы спокойно погружаются в грунт, как только свод держится и не обваливается. Иду в тишине. Псих молчит, сказал, что будет разбираться с энергопотоком, и просил не отвлекать. А я что, враг себе? Пускай молчит подольше, а мое психологическое здоровье восстанавливается. Мои же мысли плавают вокруг полученной специализации. Уж очень сильно описание древних кромешников походит на мое собственное. Например, светящиеся зеленые глаза или модификация организма, изменение ДНК. Также они используют энергию. А это, скорее всего, мана. Ну или что-то похожее. Всех сейчас разбирается и скажет точнее. Еще одна странность в том, что кромешник с помощью энергии может управлять космическим кораблем. Охренеть. Вот только где его взять? Что-то я ни одного не видел. Если не брать в расчет странные сны. Хотя... Та зверь-баба, как ее, а, Шисса. Когда я увидел ее первый раз, рядом с ней находился крупный невидимый объект, куда завезли на летающей платформе пленных гоблинов. Мне кажется, этот объект был космическим кораблем, ну или чем-то наподобие. Нужно как-нибудь подловить инопланетян на неосторожности и выкрасть их космический корабль, или просто всех пришельцев завалить, а судно захватить по праву сильного было бы здорово. Тут мне на плечо что-то падает, поворачиваю голову. На меня, вытянув уродливую хитиновую морду, смотрит страшная тварь. Жуткая тварь, размером всего с мизинчик, но все равно вызывает чувство опасности. Трилосаб кислотный, второй уровень. Продолговато, как у гусеницы, сплющенное, будто ударили молотком, тело трилосаба состоит из кучи жестких хитиновых сегментов, от каждого из которых растут многочисленные ножки, усики и еще хрен знает что. Насекомые они атакуют, потому я просто скидываю со своего плеча это существо, махнув ладони. Через пару минут продвижения дальше, мне на плечо падает еще один трилосап кислотный. Я не успеваю среагировать, как моя левая рука хватает насекомое, Закидывает мне в рот, а челюсть начинает жевать угощение. «Псих, ты что творишь? Тебе прошлого раза было мало?» «Само собой мало, не боись. Специализация у тебя уже есть, значит, ее не отнимут». «Хм...» Что? Хм? В объекте ничего интересного нет. При усвоении генетического кода минусов будет больше, чем плюсов. Появляется ощущение, будто кто-то полозет по моей ноге. Смотрю, это очередной три и даже не один, и все они от третьего уровня. Один из насекомых останавливается, примеряется и впивается в мою кожу. Вместе укуса появляется лишь болезненное жжение. Затем жжение повторяется. Это другие три лосабы присоединяются к пиршеству. Вот же твари. Только замахиваясь, чтобы прихлопнуть одного из насекомых, как меня останавливает псих. Не убивай, потерпи немного. Нужно кое-что проверить. Ну ладно, боль не сильно, можно и потерпеть. Я двигаюсь дальше по земляному коридору. Через несколько минут на мне сидит и кусает около дюжины три кислотных. Сопротивление кислоте плюс один процент. О как! Отлично! Теперь нам предстоит еще дольше терпеть и мучиться. Все, что прокачивается, должно быть прокачано. Правда, весело. Через пять минут. Конечно, весело. Особенно, когда на тебе сидит штук пятнадцать мерзких насекомых. А все твое тело зудит от укусов. Сука, чешется! Терпи, казак, катаманом будешь. Я боль ощущаю острее тебя, но терплю. Зато показатели сопротивления растут уже плюс 5%. Как удачно складывается, что эти существа выделяют и впрыскивают в рану кислоту. Если полезут в трусы, терпеть не буду. Сразу всех ухой докаю. Сопротивление кислоте плюс 1%. О, уже 6%. Растем и не зевай. Пространственный скачок откатился. Пора снова его использовать. Через 10 минут. Пространственный скачок улучшен. Откат 14 секунд. Расстояние не более 11 шагов. Водоспособность улучшилась. Откат сократился на секунду, а к расстоянию прибавился шаг. Так, по идее, можно ее прокачать до возможности применять постоянно. Было бы здорово. Сопротивление кислоте плюс 1 процент. Все. Сопротивление кислоте поднялось до 25 процентов. насекомых. Не могу больше терпеть. На нас уже больше 20 гадов сидит. Твоя регенерация не поспевает за наносимым организму уроном. Совсем чуть-чуть, но все же полоска здоровья очень медленно сокращается. Регенерация плюс 1 процент. Уго, это что-то новенькое. Регенерация поднялась от того, что она сейчас работает в постоянном режиме, залечивая маленькие, но множественные ожоги от кислоты. Это же здорово, а ты собрался прекращать прокачку. Ну уж нет. Раз помимо сопротивления кислоте еще регенерация прокачивается, то потерпим. А? Одновременно неверящий и обреченно откликается псих. Через час. А, больно, прекрати. И, и пытается взять под контроль мои руки и хлопнуть хотя бы парочку насекомых. Но я готов к такому его шагу и блокирую каждую попытку. Какой прекрати, терпи, Скин, вселенским разумом станешь. Регенерация уже раз семь повысилась, а сопротивление к кислоте я даже не считал. А! -а, -а! На самом деле я сам от боли. Трелосабы кислотные облепили все мое тело, не оставив ни одного свободного места. А ощущение, будто все тело горит, словно меня окунули в чан с кислотой. И моя тушка постепенно в ней растворяется. Чуть легче становится, когда врубаю откатившийся пространственный скачок. Часть насекомых при этом отваливается, но на их место тут же наползает новое. Трелосабы повсюду. На полу, на стенах, на потолке. Не просто так у этого уровня данжа название «подвижная мгла». Действительно, мгла подвижна. Все поверхности вокруг шевелятся от скопления насекомых. Тут бы Кирюха смог развернуться. Подпалил бы к чертям всю эту шевелящуюся массу. Сопротивление кислоте плюс 1%. Регенерация плюс 1%. Ради таких сообщений можно потерпеть. Еще через час. Псих больше не орет и не пытается перехватить контроль. Просто мычит и поскуливает, он запомнит такую прокачку надолго. Эх, сам ведь предложил. Шкала здоровья опустошена до середины, но ниже не опускается. Несмотря на небольшие уровни трилосабов от второго до четвертого, их так много, что урон в меня вливается колоссальный, но он постоянно сокращается от каждой новой прибавки к сопротивлению к кислоте. Она уже составляет 76%, плюс регенерация восстанавливает здоровье все быстрее и быстрее. К тому же, урон, который я могу нанести своим противникам, возрос во хрен знает сколько раз, это все из-за достижения один против толпы. Оно дает увеличение урона и защиты на 5%, если врагов двое, и увеличивает эти показатели на 1% за каждого дополнительного противника. И судя по кишащему насекомыми туннелю, добавочные проценты составляют больше одной, а то и двух сотен единиц. Короче, кого-то ждет окончательный и бесповоротный писец. Я все жду, не дождусь, когда повстречаю этого счастливчика. Откатывается пространственный скачок. Чтобы его применить, нужно видеть место желаемого приземления. А в моем случае это сложно. Насекомые загораживают обзор, взяв вплотную осаду мое лицо. Вообще перестаю понимать, в какую сторону двигаюсь. А вот, между тел трилосабов появляется просвет, Активирую способность. Пространственный скачок улучшен. Откат 13 секунд. Расстояние не более 15 шагов. Блин, прибавилось только расстояние. Не при каждом новом уровне способности сокращается ее откат, как я изначально надеялся. Через несколько шагов тыкаюсь лбом во что-то жесткое. И это не стена. В них врезаться я уже привык, они мягче. Над головой раздается потрескивание и пощелкивание. Меня что-то сбивает с ног. В образовавшийся просвет различают толстую хитиновую лапку. Стритка к рекири. Матка, три лассабов кислотных, восемнадцатый уровень. Босс данжа второго уровня. Зов, ядовитая струя, связь с потомством. А вот еще сливчик. Как же я задолбался его искать. Босс начинает громко верещать. На меня наваливается большая волна насекомых, пытаясь погрести меня в этой живой могиле. Это, похоже, был зов. Ну что ж, пора. Воздушный молот. бом. Успеваю выставить воздушный щит вплотную к своему телу. Поток кислотной слизи накрывает, а затем стекает с моего зонтика. Увеличенный урон от достижения один против всех творит чудеса. Босс данжа второго уровня, Стрит к Рикери, -ри. матка трилосабов кислотных 18 уровня погиб. Вы получаете опыт. Затем на меня сыпется нескончаемый текст сообщения об убитом трилосабе кислотном. Бесконечно полотно застилает мне обзор с минуту. Похоже, после убийства матки остальные насекомые просто скончались. Получен множитель опыта за массовое убийство. Вами получен новый уровень. У вас есть одно нераспределенное очко характеристики. Ух ты, 12-й! Только недавно же получал новый. Не слабо мне опыта отсыпали за насекомых. Я так быстро до 14-го доберусь и смогу призвать хранителя, что где-то шкерится и не выходит к людям хорошим, дабы объяснить происходящее. Достижение один против толпы улучшено до один против сотен. Урон за дополнительного противника увеличен до двух процентов. Добавлено новое свойство: урон, наносимый цели, передается другим противникам в радиусе двух метров в размере двадцать пять процентов. Регенерация плюс один процент. Сопротивление кислоте плюс один процент. Сопротивление кислоте плюс один процент. Сопротивление кислоте многоточие. Получен иммунитет к воздействию на организм кислотой.